Глава 12. Следующие несколько дней пролетают как во сне. Я стабильно хожу на работу, не опаздываю, приезжаю вместе с уборщицей за два часа до начала рабочего дня. Беру кофе, сажусь за бумаги, встречаюсь с руководством, принимаю участие в собраниях, хожу на бизнес-ланчи в соседний ресторан. В общем, полностью погружаюсь в процесс обретения опыта. Артемий ведет себя сдержанно. Даже как будто избегает меня. Хотя, может быть, мне только кажется, но и лишнего повода для проявления интереса я не даю. Теперь мой офисный дресс-код консервативнее некуда. Модный пиджак оверсайз, прямые брюки, не дающие волю для фантазии, и низкий пучок прячущий волосы. Впрочем, Глеб Данилович несколько раз делает мне комплименты даже в таком виде. Зам настоящий джентльмен, любитель женщин, поэтому я просто улыбаюсь ему и не беру на свой счет. Юль, можно? Кира стучится в дверь, когда я собираюсь домой. Да, заходите. Я принесла вам необходимые справки. О, это замечательно! Смотрю на часы и понимаю, что могу сейчас же отправиться в детский дом, чтобы заполнить свою папку полным комплектом документов. Пока здесь не хватает справки о семейном положении. Говорят, что одиноким дамам часто отказывают, но я в это не верю. Еще у меня до сих пор не решен вопрос с квартирой, и пока нет выписки из домоуправляющей компании, что моя жилплощадь позволяет взять ребенка и ему будет комфортно. Я, честно говоря, вообще сомневаюсь, что арендатор разрешит проживать с детьми, и тем более делать в его квартире ремонт. Поразмыслив, я понимаю, что самым разумным было бы попросить помощи у Лабанова. Это немного не то, чего я хотела, когда уезжала от них в другой город, но планы меняются. Я должна рассказать сестре о том, что случилось. Она знает, что такое быть матерью и поймет. Они помогут мне с жильем на первое время, а дальше я устроюсь на работу с помощью рекомендации Артемия. Найду няню и все постепенно придет в норму. Это похоже на план, не самый лучший и идеальный, но все-таки. Главное, что Сашенька будет со мной. Про то, что мне ее не отдадут, стараюсь не думать. Где-то считала, что мысли материальны, поэтому я засыпаю и просыпаюсь с утверждением о том, что совсем скоро мы будем вместе. Осталось только поговорить с Настей и все им рассказать. Но это произойдет после того, как я выполню свою часть сделки и вернусь из командировки. Если что-то еще понадобится, я подготовлю. Кира возвращает меня в реальность. Большое спасибо, пока ничего. Быстро надеваю пальто, собираю вещи и вызываю такси. Судя по закрытому кабинету, босс уже ушел. Осознание, что пересекалось с ним всего один раз, на совещании немного расстраивает. Хотелось бы встречать его чаще. Прощаюсь с Кирой и захожу в лифт. Но этажом ниже он останавливается, и я вижу Тима. И правда, мысли материальны. «Поедешь или боишься застрять?» Решаю пошутить, потому что босс от чего то раздумывает. «Поеду». Все-таки заходит в кабину... Дверь закрывается, и лифт встаёт. «Что за чёрт сглазила? «Только этого не хватало!» «Я не специально!» «Это все ваша электрика!» «Или система неисправна?» Обиженно отвечаю. Босс смотрит так, словно я виновата во всех его бедах. Тим нажимает на кнопку вызова охраны, но в следующий момент освещение в кабине начинает мерцать и гаснет. А вот это уже никуда не годится. Дежавю! Меня накрывает жутчайшая паника. Воздуха становится слишком мало. Чувствую головокружение. «Тим, что-то мне нехорошо». Признаюсь. «Ненавижу себя. Какая же я проблемная!» «Нужно дождаться, пока перезагрузить систему. Ничего страшного, мы с тобой в безопасности. Просто представь, что мы на улице, и дыши». «Не могу». «Надо, не бойся. Ты не одна, я рядом». Чувствую, как его руки находят мои. Он начинает массировать и пощипывать ладони, разгоняя кровь. Лучше. Не знаю. В ушах звенит. Честно отвечаю, чувствуя что-то странное. Я не ожидала от него такого сочувствия и поддержки. Он то ледяной и далекий, то такой близкий и понимающий. Из крайности в крайность. Тим отпускает мои руки и касается пальцами щек и мочек ушей. К лицу приливает краска. Придуморочное состояние отходит на второй план. Чувствую, как он массирует мои уши в полной темноте. Вместо того, чтобы отступить и извиниться, я повинуюсь инстинкту и делаю полшага к нему, прижимаюсь, дрожу, чувствую близость его лица, ощущаю дыхание. Он переводит ладони на мою шею, мягко поглаживает, надавливая на важные точки. Но для меня это не просто первая помощь, для меня это нечто большее. Опираюсь на его мощную грудь, глубоко вдыхаю. Паника сменяется желанием продолжить. Не хочу, чтобы это прекращалось. Пусть лифт застрянет навсегда. Ты как? Отпустила? Голос Тима нарушает тишину. В этот момент я думаю только об одном. Если подамся еще немного вперед, то наши губы соприкоснутся. Интересно, какой на вкус его поцелуй? Наверное, невероятный. Да. Выдыхаю, отпустив себя и плюнув на принципы. Тянусь, чтобы нарушить данный себе за рук и держать дистанцию, но узнать, как он целуется, не суждено. Яркий свет больно ударяет по глазам, прерывая мечты о несбыточном. Кабина дергается и лифт оживает. Тим смотрит мне в лицо обеспокоенно. Его руки лежат на моих плечах, а я разочарованно прикусываю губу и отстраняюсь. Неприлично. Так нельзя. Спасибо. Если бы не ты, я бы не справилась. Идем. Берет меня под руку и помогает выйти из лифта, когда кабина открывается на первом этаже. Там уже дежурит озадаченный охранник. Нужно вызвать бригаду. Мне не нравятся постоянные сбои в электрике. Распоряжается Тим и выводит меня на воздух. Ну как, может, врача, твои сбои и меня тоже беспокоят? Уже лучше. Сейчас все пройдет, спасибо. Холодный воздух приводит в чувство. Вместо горячих пальцев Артемия он забирается в пальто и напоминает о том, что зима пришла раньше срока. Скувывает, замораживает, отрезвляет. — Куда ты сейчас? — В дом малютки. — Уверена. Может быть, лучше домой? Ты не высыпаешься и устаешь? Я могу попросить водителя... — Ничего, все действительно под контролем. Нужно отвезти остатки документов до отъезда. Со мной, правда, все хорошо, не беспокойся. Это всего лишь приступ клаустрофобии. «Как знаешь». «До завтра, Тим. Приятного вечера». Замечаю такси и, улыбаясь боссу на прощание, спешу в машину. Пусть не сомневается, что со мной все хорошо. Собираем все возможные пробки, прежде чем добраться до места. «Руководство уже уехало по домам!» — радует меня новый охранник. «А нянечки? Мария Сергеевна?» «Я не знаю никого. Первый день работаю. Что вы хотели?» «Справки отдать». «Давайте, я передам». Спустя 15 минут споров с охранником, понимаю, что он меня не пустит. Если я хочу увидеть Сашеньку, то стоит приехать утром. Но приезжать по утрам я не могу, потому что работаю. Замкнутый круг. Оставляю на КПП копии справок, предусмотрительно сделанных в офисе, и, набравшись наглости, пишу сообщение Рамиле Руфатовне о том, что оставила для нее документы. Разумеется, заместитель директора по воспитательной работе не отвечает на мое сообщение — и мне приходится уйти, так и не добившись результата. Оставшееся время до командировки протекает в ожидании поездки и волнениях за Сашеньку. Наверное, все написано на моем лице, потому что босс вызывает меня к себе и заявляет. — В чем проблема? На тебе лица нет. — Честно? — Да. Говори как есть. Рассказываю ему, что на душе. — Тим вообще удивительный босс. Слушает, слышит. Неужели такие бывают? «Хорошо. Завтра утром поезжай туда. Можешь прийти на работу после обеда». «Правда?» «Да». «Спасибо. Это очень мило с твоей стороны». Едва удерживаюсь, чтобы не кинуться к нему с объятиями. «Но чтоб в командировке ты не витала в облаках. Ясно? Мне нужна помощница, а не печальная женщина, обремененная проблемами», — строго говорит Тим. «Понимаю и постараюсь соответствовать». Обещаю, больше ты не услышишь от меня ни слова о моих проблемах. Прекрасно. Тогда на сегодня свободно. Но еще только полдень. Займись сборами. Купи себе что-нибудь в дорогу. Подвески и чулки. Парирую мысленно. Кира передала тебе расписание на поездку? Нет. Иди и возьми прямо сейчас. У нас запланирован не только официальный визит. В пятницу вечером ты будешь сопровождать меня на важном ужине. Тебе понадобится коктейльное платье, дорогое. Видимо, ее замешательство Тим продолжает. Разумеется, я его оплачу. Хочу возразить, но потом понимаю, что он слишком лояльно ко мне относится. Что мне стоит сходить с ним на ужин? К тому же фирма все оплатит. Хорошо, я постараюсь соответствовать твоим ожиданиям. Тогда до завтра. До завтра. Ухожу в смешанных чувствах. Почему-то мысли о предстоящей командировке сводятся одной. Что-то обязательно пойдет не так. Есть такое предчувствие.